Я хотел быть уверенным, что вы, правда, мои помощники. если в вашем королевстве человек, которого вы знаете, вы знаете хочет войны, от которого можно опасаться военных действий? В королевстве Хелфеландии. Ага, <связывается> <связывается> Который может нечестно затесаться в в нашу новую компанию <свист> и иметь двойное дно за душой. Ну, он будет не ради этого. Вы что? Мы сами проконтролируем свои предыдущие. Мы уважаемых способы. <свист> У нас людей, в общем-то, нет. Если только вот... Ну, вот ниши со слою, вот они, знаете, они, от них чего год может быть, и не обращают внимание. А так люди спокойные. Твой ответ – таких людей нет. Никто войны не хочет. Есть ли люди, которые сейчас встали подошли к нам вот здесь, или остались там, которые не любят меня, которые не уважают меня, и больше преданы своим прежним форолю, нежели нашему великому императору? Есть такие люди. Кто? Зачем? <coughs> Зачем? А вот это не надо, гвардеец Здесь вопросы задаю я. Да, это и вот. Это будет. Правда ли это? Да. У так. Правда ли это? Я не знаю, я скажу тоже. Думаю. Что? Думаешь, что нет? нет? Портной? Нет. Аплодисменты всем за повар. <свят> повар, если ты бы знала, какую роль здесь занимает воевода, что бы сказала ты? Нет. <свят> <свят> <свят> <свят> Хорошо. Хорошо. А если у меня есть данные, что воевода действительно замышляет плохое дело, с поставтик, лудых полец, спаёмся. То я буду знать, что здесь есть только один преданный мне человек гвардеец. А все остальные, включайся, Олег. Недостаток информации с утра до вечера в поле, откуда же мне свою очередь Если бы ты общаюсь? знала, что бы ты сделала. Службный вопрос. Да. Подождите, какой вопрос еще отставить? Ты вопрос. знаешь, что его может против сопоставить. Точно. Да. Да. Я знаю, что он действует, он уже конкретно что-то обретает. Он может. Он сам, да? да? Да. У него реально есть такие настроения. Заложишь, когда тебе прямые вопросы. Ну, — Хорошо, я скажу, что этот человек может сделать что-либо нехорошее субтитры. — Что он значит. — Вопросы не Хорошо. Пока аплодисменты всем здесь. Спасибо. Я запомнил жизнь и работу каждого. И сейчас даю задание на перерыв. Сейчас... Э, так, кормите, поднимите руки. Просто надо кормить. Да, да, да. Сейчас э, я дам задание. Вы пойдете делать стол и одновременно э, сословие. Сословие будут размышлять по следующим пунктам к сословие должно быть в каждом королевстве собраться отдельно mm. и заполнить лсток бумажки тут очень простые пункты mm. итоге обсуждения такого сословияшите mm. королевство такое то сословие такое ваше решение и тут ваше решение перечисли если будет какое нибудь другое решение Напишите, но вообще я других решений не знаю. Например, война сразу, как одно из решений. Второе. Дипломатический мир, затем войну То есть, вначале вы делаете вид, потом, когда соберетесь силами, решаете вопрос супостатом, чтобы он сюда больше не приезжал. Но, ну, скорее всего, мирно это не удастся договориться, поэтому, на самом деле, речь идет о времени. И третий — это принимай власть супостата на тех или иных условиях, но войны не будет Сколько выторгаем, столько выторгаем — принимай власть супостата. Я, вроде бы, сам других решений не знаю. Если вы это сообразите, то, пожалуйста. И если вы принимаете власть супостата, если при этих условиях, то э, здесь есть пункты «Население Туфлю не целует» или «Туфлю целуют все». Если захотите еще какие-то пункты, то пожалуйста. Да. А если, например, <связанная> может, во время гипотического мира выяснится, кто вот эти спостаты, потом, может быть, разные решения, либо не либо нет, как себя сразу определить? А что, собственно, выяснится? Что может выяснить? А может выяснить, например, что они жулики, а может выяснить, что там сегодня целая армия а огромная. Разведку надо свадить. Победу. А вот в это время, честно если они... Жулики, ты имеешь армия слабая, да? Они не слабая, ну да, слабая. Лукуют, Давайте <паспорядок> так. Что касается армии, то абсолютно точных данных нет и не будет. Но в целом надо исходить, что его армия сильнее вашей. Шанс победить есть, но здесь так это будет формулироваться. Чем более единогласно решительная позиция королевства, если вы дружно встанете как один в защиту своего отечества, тем больше шансов супостата победить. Чем более единогласно миролюбие, которое проявляется в желании мира и желании согласия с целовать в частности, тем меньше будут налоги и выше влада состояний. Учитываются голоса только живых. У ваших интересов единогласие, и вы можете в нарушающего единогласия стрелять. Здесь будут подписи. И подписи должны быть только живых. Если вы воевода не подписывается, имеется в чтобы его до больше в живых нет. Или он остаётся в живых и пишет своё отдельное решение. Например, он пишет... Война сразу или после дипломатического мира, хотя другие в его сословии, министры, пишут другие решения. Нормально. Да? — -а, а, есть вопрос. Там вот второй вариант ответа. Пока силы убирают, можно и тюфли Это дипломатический мир, затем война. Вот, — Вот этот момент, что там тюфли, тюфли, всеми для всех. — Пока силы восстанавливают. Это в третьем у вас такое примечание. А ну, в втором? Война сразу. Ну, тут второй, дипломатический мир, который может длиться и неделю, и месяц, и год. А в это время налоги, что, что? Это время налоги? такие? Что? Как туфлю. Как, как, как целовать. Да. А это в третьем варианте учитывается. В втором тоже То есть позиции, да? вторая выжидательная позиция. Вторая выжидательная позиция. Мы принимаем власть супостата. Туфлю можно целовать. Это может быть хотя бы вы временно хотите принять васю поставить, а потом ну, его выдержать? Это другой вопрос. Угу. Да? Насколько я понял, туфлю целует э, король или там всё государство а. в вариантах из трёх? Ну, да. да, ну, Если не, не целуешь, война. Не целуешь, война. Если ты, по крайней мере, сказал, что мир, а я не знаю, как вы решите мир, но совсем или временно, то я спрашиваю, туфлю целовать будете? От поцелуя туфли зависит от вашей навыки. — но ну, если я отказался целовать туфлю, ну, к примеру, вот король отказался целовать туфлю, да? — Король отказался. — Он думает, он думает. — Вот у меня вопрос такой. Что касается жизни под гнёдом, это гнёд — это награниченность с 7% налогов или это просто постоянная опасность? — Ваше Величество. — Там написано, там же красивы. <сосатый> да, кто бы сейчас сказал? Как Я как дал тебе бумаги в бумаге. <сасы> <сасы> <сасы> текст ты прохала? зачитываешь. Как ведётся конкретный супостат <сасы> по-разному может вести. У одного <сасы> ублюдки чисто, другого грязные. Один <сасы> говорит на одном как-то в языке и матом выражается. Другой говорит тебе по-другому. Это не знает никто. Я понял. У нас тут премия. Сама решение сословий, чтобы потом решение было единым? У вас сейчас целый период. Вот, а, потом между сословиями тоже нужно? Или каждое сословие? Я рекомендую между сословиями общаться на посторонние темы. И поэтому пусть каждое сословие решение принимает самостоятельно. Их Величество я рекомендовал бы, может, чтобы не скучать, также королева Присутствовать в чужих сословиях, в чужом королевстве. И там смотреть, слушать, всё что угодно. Говорить не надо. Говорить не надо, чтобы не делать работу. Чтобы не оказывать давление. Николай Иванович, а глаза со равны? Что-что? Глаза со слоями равны. Слушайте, выгадайся. Кудришь, ты просто сгула не до пятки, не против шашки. Ага. Итак. Пожалуйста, это королевство высшие сословия. Среднее сословие. Нищее сословие. Наши высшие Среднее. Нищее. Быстро, э Жорный е сделает первый министр королевства антона Варивов. Ваше. Ваше Величество. Два сословия, низшее и среднее, высказали свое решение. Дипломатический мир, затем война. Высшее сословие высказало решение принимаем власть супостата. На счет руфлей все высказываются однозначно, туфлю целуют все. Ваше решение. Слово предоставляется их величестве, королеве Можно не говорить, а можно и сказать хотя бы ободряющие слова жены Своему любимому. А я хочу на всех. <смех> <смех> Слава, а я думаю, что было бы очень интересно, чтобы многие эти мужчины и девушки узнали, что может сказать мудрая и любящая жена своему замечательному супругу. <смех> может, муж для этого даже встанет? Ой, дорогой, очень сложная ситуация. Я и ты, и все королевство у нас с тобой лежит огромная ответственность. Я хочу, чтобы ты знал, какое бы решение ты не принял, я буду с тебя из боли, из радости, из трудностей. Я хочу, чтобы ты знал, что ты наш всегда вернулся. мнение жены потому что другие вот сословие высказывались и как очень глубоко и точно сформулировал первый министр это без вопросов все высказались за дипломатический мир народ, народ да? но народ. королева не выразил свое мнение больше интересоваться я думаю что я знаю что она говорит я понял ее. Прекрасное взаимопонимание, я, например, не знаю. <связываю> <связываю> <связываю> да, но муж иногда виднее. Да, действительно так. <связываю> ага. а, я могу включать корны для объявления решения. <связываю> Или выслушаем здесь обращение с супруги. Выслушаем. Слушаем, да. Да. Делай так, как вот, ты считаешь, нужно, ты не занимаешься И мнение не высказывается. Он знает, наверное. Mm -hmm. А для всей полнородности? Я думаю, что мнение королевы, действительно, очень важная вещь. Кстати, мнение надежды, может быть, конечно, муж чувствует, а нам тоже интересно. Ну mm да. -hmm мне, я просто так вот, будто А, с... а с... своё мнение есть, есть. Есть. Есть, если не секрет. Спят на Ага, хорошо, прошу прощения, Я скажу, я как женщина, прежде всего, Я против войны, я против войны, потому что война это разрушение, это смерть, это гибель, это нерожденные дети, уничтоженные судьбы, любовь, все что угодно. Но если мой супруг решит, как мужчина, и возьмет ответственность все-таки пойти в войну, я его держу, помогу. Я не возьму на себя ответственности. А ты за то, чтобы принять власть в супосток? Может быть, да. Если это нужно для спасения жизни, да. Если королевы убили раньше времени, ты становишься королевой всего королевства. Какое будет решение твоё? Ну, тогда и думать будем. Тогда бы. Вот. Весы будут другие. Молодец, Молодец, Не недавно подсунули книжку Марии Семёновной Булкада. Ага. Ага. Да. Мне сказали такая сильная книжка. Язык хороший, самотрос. Язык хороший. Мне буду что-то какой момент. Книжку писала женщина. Вот настоящая женщина, и с чёткими, правильными женскими установками. Жизнь, материнство, дети, что может быть важнее? Но пишет, про по сути, ну, как убийцу, <свес> человека, который больше ничего не умеет делать. Конечно, естественно, только из благих побуждений, но всю жизнь он что только делает? <свес> <свес> да И вот она для себя ставит вопрос. Вот если брать его реальную жизнь, что она ему как бы скажет, какое отношение, отношение выскажет? там Классный подъят, она ему устраивает. То есть в процессе там многих книг бьёт его за его жёсткость, а в конце там... Говорит, если была у тебя ошибка, то что не добивал всех этих до конца. Это оказалось тоже в позиции женщины. Жутко-любопытно посмотреть, как женщина может и так формулировать свою позицию. Какую позицию как женщина сформулируешь? — Я не могу. — Конечно, могу. Конечно. Вот стоит супостат «Я тебя люблю как женщина. Мы с тобой переспим славно». Но сейчас есть королевские дела, кроме того, что переспим. Нету. А, нет. Забор и помер. Как классно нашим милым женщинам бегать от ответственности, все кидать на мужиков. Ага. Надежда Премудрая, да. достоинная жена своего мужа. Ты войны, да. ты его получишь. подружить. То есть, ты готовишь войну, но война будет. Вот, делаешь вид, что вначале я дружишь, делаю, а делаю, на самом делаю. деле готовишь войска. Собираешь, подтягиваешь силы, и как только подтянуло, и грянул бой. То есть война. Просто выдерживая войну. И не такая вот баночка, где-то готовят. Хорошая война, людей больше погибли. Так? Война. Кто же сейчас спрашивает, можешь или нет Просто я сейчас ввожу войска Ставь на одежду, Твоя королевская ответственность Итак Рядом с тобой сидит воевода Я иду сейчас к тебе У тебя не хватит сил Отодвинуть меня Я сяду на твой трон Но если ты скажешь Только вслух воеводе Защити меня воеводов встанет и защитит тебя, но это будет война. Война. Ты можешь отрабатываться. Аплодисменты. <гручный> Классно. Ваши Если будете настаивать и хотите Ваши промолчать, вести. вы можете это сделать. Я еще раз скажу о том, что моя позиция с позициями. И пока он жив, вот не быть не может. Как так и будет правильным. Человек-человек, человек, он наиболее. Ну, знаешь, должен быть один. Разним, наверное. Хорошо. Итак, Их Величество Алексей Мудрый, обе подняться Прочитали? Виноке послание? Прочитали? Да? Да? Да? Да? Пэ referred Marchаа адамэк На, 자, на, мама Я хотел бы своим гарнизону встать здесь, у вас хорошие девушки. Мои люди хотят жить, и я хочу вернуться домой. Если мы будем жить мирно, не будем браться, то я отдохну. Я даже не хотел бы здесь напрягать слишком много населения когда население больше, и оно лучше работает, мы будем получать больше налогов. Мне будет лучше, если мы помиримся, то есть поймем друг друга, заключим мир, вы будете нашей провинции, мы будем брать у вас налоги, я получу повышение, вы будете властвовать по-прежнему, мы будем защищать вас, Это вам только выгодно, все будут живы. Ваше Величество, мне так не хочется воевать. Но убьёте вы меня, на самом деле, убьём мы у вас, слишком много народа. Радость такая, я устал от этих убийств. Рука бойцов колоть устала. Ваше Величество, сделайте мудрое решение. спрос ну, ладно, наше решение такового мы хотим заключить с вами дипломатическим ваше величество так, <coughs> так не делать <coughs> это вы писали как внутреннее решение Если вы беседуете с реальным супостатом, вы, вы понимаешь, дружок? Ну, тогда, секунду, тогда хорошо, поскольку у нас пауза возникла, я хочу да. просто к саму народу обратиться сейчас в течение минуты. Пожалуйста, значит, меня пока нет. Да. А, да. Так, я вот... С нами. Покажем. Я сейчас говорю тому, что хочу добиться от вас леденения, прежде всего. Вот, потому что даже, несмотря на то, что сейчас мозг кому-то не понравится, что я скажу, да? Вот, я хочу, чтобы мы были едины, подавили свои личные эмоции вот, в погоду нашей стране. Если кто-то из вас сейчас будет не согласен или думать иначе, я прошу смириться и действовать, как большинство. А большинство, как действует большинство, я сейчас скажу. Вот. Я, когда принимал решение, я исходил из минимумной потери на самом деле. Я очень не люблю убивать и воевать я считаю, что если мы сейчас перейдем под власть супостата, от нас с вами больше ничего не будет зависеть. Потому что это значит, что мы сложим оружие, будем сидеть и ждать. А, то, что говорил уважаемый Пазолото замечательно, у меня есть подозрение, что он уважет. Я не могу принять на себя такой ответственность. Я хочу, чтобы мы с вами не следили до конца. Мое мнение вам понятно, я надеюсь. — Павел можно я скажу? Нет. Да. — Мальчанец. — Уважаемый посол, мы не согласны сдаваться на вашу милость, поэтому объявляем вы войну. — Третий вариант — не сразу, а потом. — А, то есть сейчас мир. — Второй Сейчас мир, потом война. Мы готовимся к войне. Понял. Аплодисменты. <плодисменты> Итак. Все будет честно. Все будет честно. Если бы ваше королевство. Значит, сейчас, что будет следующее. Я случайным образом выставляю Выбираю четырёх человек, и становлюсь среди них пятым. То есть это будет... Да, вот здесь. Вот, пять человек. Мне нельзя. <свят> а, нет, а, нет, четыре четыре человек. а, садись. <свят> а ты не становишься моего. Здесь будет пять человек. Раз, два, три, 4 <свят> 5 Я пятый. Их величество, король, не будет знать, где я стою. Он будет спиной ко мне стоять. И назовет цифру. Спасибо. Относительно Спасибо. которой мы сосчитаемся. И если король попадет в супостат, он выиграл. Если этот Вероятность небольшая. Естественно, мои комментарии если бы королевство на прошлом, на позапрошлом завете не устраивало встречи. Потому прошлом, не устраивали Если бы королевство на прошлом занятии не подалось со своими соседями. <coughs> Если бы сейчас коровец действовал максимально дружно, вероятность была бы другой. За все приходится платить. Поэтому сейчас я предложаю и Хеличество Алексея Мудрых Становится здесь Буду считать Я сделаю здесь Минимальные перестановки Считать мы будем Отсюда Их величество Алексея Мудры Может назвать цифру Ну, теоретически, можно и 100 назвать Проще вместиться В пятерку Можно в десятку Не ошибаюсь Четыре Раз Два Три 4 Королевство Харьевангия Волгого Циной. Ценой, ценой <с Chall> <Thompson> Ваше величество. А, где тут титулование? Денис. Денис, Не более того Не более <смех> того, я делаю какие-то перемещения, какие-то перемещения, не суть какие. <смех> а, считать будем отсюда. Денис, справедливый, назовите ваше число. Три. Три. Раз, два, три. Поражение. Mm -hmm. Это был красивый сильный бой. Конечно. Часто mm -hmm. бои бывают красивы. Mm -hmm. Это королевство. Королевство Антон-Марива погибло. Снова прикинемся. Итак, здесь, пожалуйста, встали королевство Капеландия, здесь королевство Антона Давайте еще раз прикидки. Мужчины погибают в битве практически все. Кто не погиб в битве, — Тут не мужчины. — Будет очень плохо жить после. Хорошо, оставим бодрака. — Все остальные мужчины. — Король пусть останется, он останется жить в клетке. — А король тоже мужчину нравится? — Женщины. Половину ложатся. Ну, половину ложатся. А остальные... Остальные будем использовать нет. по нуждам военнослужащих. Присядьте. Может, ножки у вас будут уже усталыми. Королева, я так думаю, погибнет. Я так думаю, она покончит жизнь. Это реалистично. Естественно, сюда же добавится половина мужчин. Это нападающие. Об этом всё время как-то забывают, что это тоже люди бегли. Половину, половину мужчин. А я да живу. Я не участвовал в бою. Да. Я в бою не участвовал. Да. Остались. Да. женщины остались. Живут. Что фразю? Вы победившие город пришли. Нам не пользуются. великого императора. И у вас жизнь хорошая. Хорошая. Вы можете сесть. Денис, насколько входило в твои планы так и завершить царствование, так завершить историю государства Ангона-Арива? Красные были королевства в свое время, хазары были, в читали. Не осталось ничего, ни одного. Твоё правительство. Честно. Твои чувства, твои духи. Сейчас скажу. Я на этапе решение решения постарался максимально отрешиться от каких-то субъективных эмоций там, в отношении того, мне жалко всех было действительно. вот я условиях, которые мы не дали, максимально минимизировать потери. На самом деле, это не смешно сейчас звучит. Да. Вот. Я предположил, сделал, взял на себя такую смелость, что в условиях сдачи мы потеряем то же самое, но более медленно. Мне показалось, что э, как бы выдержав ответственность за свое королевство, я и все мои подданные в ходе дипломатического мира, в ходе войны, мы тем самым коллективно все все всем выберем себе ту долю, ну, которую выживем. Я не мог король давшей присягу, предаетесь Власть и жизни мои потомки в руки поставы. Вот. В чём ты присягал? Я присягал на верность своей стране. Я присягал на то, что я Как ты на... понимаешь верность своей стране? Делать в своей стране понимать это максимально благодещевать потом на примере я сделаю небольшую ставочку. Есть такой, такая штука в жизни, как принять решение в условиях неопределенности. Вот. вот такая теория, целая теория на самом деле. Вот. И тут неизбежный риск, понимаете? Да. Вот этот риск, он сейчас существился. Вот это жизнь просто. С этой жизнью ничего нельзя иногда сделать. Я счел, чтобы при супостате, я счел, что Мы потеряем всё, свою волю. Не в отношении каких-то необдуманных, не оправданных пособий, а просто жить, да. Я не знаю, что сделал бы этот человек, придя власти. За горами чёрный дым вообще-то. Да? Горами. Просто это бы стратегия захвата королевств. Да, сейчас мои подданные лежат на земле, а я сижу в клетке. Тем не менее, не я не жалею жалеют содеянного, потому что считаю что было во многом в ходе судьбы, а что от я считаю, здесь делом. В любом случае сильное решение, аплодисменты. Я предлагаю всем съехать сюда. Прижимание обсуждения... А, Алексей! Ага-ага-ага-ага-ага! Одну минуту, шо! Если кто будет убегать, уже убегайте! К следующему занятию а, прийти по возможности в спортивный форс. Спасибо. Из можно под джинсы, но просто вот есть, например, как звездочёт, во фрайке, галстуке Можно, но неудобно. А что-нибудь более лёгкое, вот джинсы спортивные, там, вот это будет адекватно, всё, что я хочу сказать. Здесь перья съели? Так. Вот Что касается того расклада, который сейчас? Да, Денис прав. Принятие решения в ситуации неопределенности всегда чревато ошибками. И у Дениса был шанс получить другой расклад. Правда, другой расклад мы тоже знаем видели. Это большое количество турнитов-мужчин этого королевства большое количество убитых мужчин не ваших чужих. Что такое не ваших мужчин? Скажите, пожалуйста, кто воюет в таких? Те, кто их задумывает? Когда наши ребята сейчас воюют в Чечне, мы уверены, что все они всегда воевали в Унистаге? Это были ваши братья, чьи-то